Глава 20. Амара приказала ближайшему целителю присмотреть за Хедди и призвала Цирруса. Он тут же примчался на зов, и ветер поднял облако пыли, имевшее смутные чертания длинноногой лошади, горцующие в самом сердце ветра. Амара позволила Цирруса поднять её над землёй в чистое небо над Оригольдом. Она сделала круг, внимательно оглядывая землю внизу и небо над собой, пытаясь понять, что происходит. Она увидела, как легионеры начали выскакивать из огромного каменного сарая, последний из них громко закричал и тут же упал на жёсткую каменистую землю. Что-то уцепилось за его лодыжку и потащило назад, в сарай. Он завопил, и его товарища тут же повернули назад, чтобы ему помочь. Амора вытянула перед собой руки на уровне глаз так, что ладони смотрели друг на друга, и призвала Цирруса, чтобы он сконцентрировал воздух перед её лицом, создав своеобразную линзу. Эта линза изменила свет и усилила её зрение, и она могла видеть то, что происходит в нескольких ярдах от каменного сарая. Меч легионера опустился на блестящую, чёрную, жёсткую на вид конечность, каких Амаре ещё не доводилось видеть, если не считать клешни Амара. Оружие вонзилось в клешню Ворда, но совсем чуть-чуть. Легионер наносил всё новые и новые удары, но ему удалось лишь слегка повредить клешню, отрубить её он не смог. Остальные оттащили своего раненого товарища от сарая, и Амара заметила, что его сапог вывернулся под невероятным страшным углом. Воин Ворд выбрался за ними на солнечный свет. Амара смотрела сверху вниз на чудовищное существо, и внутри у неё всё сжималось от ужаса. Воин Ворд был размером с маленькую лошадку и весил примерно 400 или 500 фунтов. Его тело покрывали блестящие гладкие пластины, похожие на тёмную шкуру. Из горбатого туловища, похожего на круглый торс блохи, торчали четыре конечности. Голова болталась на короткой шее, состоящей из нескольких сегментов. Её окружали хитиновые колючки. Глубоко утопленные маленькие глазки горели злобным огнём. Мощные, как у жуков, жвало заканчивались острыми когтями, которые ранили несчастного легионера. Ворд выскочил из доверия, преследуя свою добычу. Его движения были какими-то чудными, уродливыми и очень быстрыми. Два легионера повернулись к нему, держа в руках своё оружие, а третий потащил раненого в сторону. Ворд неожиданно подпрыгнул и метнулся вперёд, набросившись на одного из легионеров. Тот отскочил, но недостаточно быстро, и Ворду удалось швырнуть его на землю. Он тут же навалился на него, схватил за пояс своими жвалами и сжал их. Легионер закричал. Его товарищ атаковал спину Ворда, с диким криком орудуя своим коротким острым гладием. Один из ударов угодил в круглый выступ на спине Ворда, и из него брызнул фонтан какой-то зеленоватой мерзкой жидкости. Ворт издал серию щелчков, выпустил первого легионера и, повернувшись ко второму, снова подпрыгнул в воздух. Солдат метнулся в сторону, а когда Ворт приземлился, нанёс сильный удар по толстой шее. Удар оказался точным, хотя на жёсткой шкуре появилась всего лишь небольшая рана. Впрочем, её оказалось достаточно, чтобы причинить ему боль. Из раны брызнула вонючая зеленовато-коричневая жидкость, и чудовище снова издало несколько щелкающих звуков. Оно покачнулось, наклонилось на бок, не в силах удержать равновесие, несмотря на свои четыре ноги. Легионер тут же схватил своего пострадавшего товарища и потащил его подальше от раненого и нетвёрдо стоящего на ногах Ворда. Он спешил изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Ещё около полудюжины таких же существ выскочили из сарая, словно злобные пчелы из улья, и громкие щелчки раненого Ворда превратились в безумный чуждый хор». Вибрирующий ровно нарастал, потом горбатые спины чудовищ превратились в чёрные крылья, и они поднялись в воздух и бросились в погоню за легионерами. На глазах у Амары ворды разорвали их в клочья. Это произошло быстро, всего за пару секунд, и никто ничего не мог сделать, чтобы спасти обречённых легионеров. Из других зданий Статгольда появились новые ворды, и Амара заметила, как трое выскочили прямо из колодца. Она услышала вопль Джеральди, перекрывший их злобное щёлканье, и в воздухе расцвёл столб пламени, когда один из командиров рыцарей Януса напустил на врага фурию огня. Послышался ещё один душ раздирающий вопль, Насирас рядом с Амарой, и она, подняв глаза, увидела, как один из воздушных рыцарей сражается с парой крылатых воинов-вордов. Он вскинул руку в воздух и, порыв сильного ветра, оттолкнул одного ворда в сторону, он дико завертелся и полетел к земле. Но другой успел в последний момент расправить крылья и нанести рыцарю сначала удар в живот, Затем он обхватил его конечностями и принялся рвать на части своими челюстями и когтями. Рыцарь закричал, и оба стремительно понеслись к земле. Внизу ветераны Центурии Джеральди сомкнули ряды, встав спиной к одной из стен Стэдгольда так, что соседнее здание защищало их с фланга. К ним тут же бросилось восемь или девять вордов, но они наткнулись на стену из высоких тяжёлых щитов легионеров, а также на клинки тех, кто стоял в первом ряду. В это время те, кто занял позицию за ними, одновременно выбросили вперёд свои копья, присоединяясь к смертоносной атаке. Поддерживая друг друга, ветераны Джеральди сумели остановить наступление вордов, сверкала сталь, мужчины громко кричали, пытаясь отпугнуть врага. Кровь и тошнотворная жидкость, вытекавшие из тел вордов, залили камни двора. У другого отряда возникли проблемы. Только половине воинов удалось замкнуть ряды, и около полудюжины легионеров и несколько вооружённых гольдеров рассредоточились, оказавшись на стенах и внутри двора. Ворда уже оставили за собой дюжину трупов, лишившихся конечностей. Кровь заливала камни двора. Оказавшись одна и не в силах ничего предпринять, Амара понимала, что сейчас жертвы чудовища станут изолированной группой алеранцев. Неожиданно раздался ещё один крик. Прямо под ней громкий детский вопль. И Амара, опустив глаза, увидела, как три Ворда одновременно бросились к целителям и детям, спасённым из подземной комнаты. Рядом не было никого, кто мог бы им помочь. Амара закричала от ярости и ужаса, Вытащила меч и метнулась вниз с такой скоростью, что легко могла бы обогнать голодного сокола. В самый последний момент она полетела горизонтальной земли и оказалась перед первым атакующим вордом. Пролетая мимо него, она нанесла удар мечом, и хотя она не отличалась особой силой, скорость, с которой она летела, придала её удару такую мощь, что она могла бы сравниться с мощью бросившегося в атаку БК. Отдача оказалась такой сильной, что у нее заболело плечо, и частично онемели имели пальцы». Амара промчалась мимо врага и тут же бросилась на защиту детей и целителей, которым грозила опасность. Ворд потерял равновесие из-за удара Амара, отсекшего половину его жвала, из которого брызнула мерзкая коричнево-зелёная слизь. Ворд подскочил в воздух, собираясь приземлиться прямо на спину Амари, но она уже видела, как они это делают. Когда Ворд подпрыгнула, она выбросила вперёд одну руку и призвала на помощь Цирруса. Неожиданный порыв разъярённого ветра налетел на Ворда в воздухе и швырнул его на внешнюю стену Студгольда. С пронзительным криком Амара снова взмахнула рукой, и ветер бросил чудовище спины на жёсткие камни. Раздался громкий треск, ворт извернулся и сумел перекатиться на четыре лапы, но блестящая зеленая жидкость стекала из-под пластин, покрывавших его тело на землю. Через пару мгновений он застыл на земле точно парус лишившейся поддержки ветра. Вопль за спиной Амара заставила её повернуться, И она увидела, как один из вордов схватил Харгира за ногу своими челюстями-когтями и сломал её, силой тряхнув уродливой головой. Амара слышала треск ломающиеся кости. Другой ворд схватил жвалами другого целителя за пояс и принялся размахивать головой из стороны в сторону, пока у несчастного не сломалась шея. Затем он отбросил его и метнулся к Хедди и детям. Амаре хотелось забыть от отчаяния, но она взглянула на ворда, которого прикончила, а потом на того, который умер около сарая и неожиданно кое-что поняла. Если она не ошиблась, ей удалось обнаружить их слабое место. Амара снова призвала Церруса и промчалась над двором, приближаясь ко второму Ворду и одновременно готовясь нанести удар. Она обнаружила шарообразный выступ у основания круглого панциря и, пролетая мимо врага, пронзила его своим коротким клинком. Меч вошёл в шкуру Ворда, и во все стороны брызнула зелёная слизь, которая залила камни двора. Ворд издал тот же щёлкающий звук, который Амара уже слышала раньше, начал метаться из стороны в сторону и дети успели отбежать на безопасное расстояние. Амара сделала в воздухе сальто, изменила направление полёта, пронеслась мимо второго ворда, который выпустил ногу Харгера, и попытался схватить его за пояс. Амара нанесла новый удар, и её меч попал точно в цель, из раны потекла блестящая жидкость, и Харгер, побледневший от боли, выкатился из-под чудовища, которое дико размахивало конечностями. Ворд, спотыкаясь, прошёл последние несколько футов, словно не видел, что его жертва сбежала, и упал на землю. Амара опустилась рядом с детьми, Хедди и последний невредимый целитель пытались их собрать и увести. и Амара бросилась к Харгеру. «Нет!» – завопил он, и Амара увидела, как из его ноги потоком льёт кровь. «Миледи, уводите детей, а меня оставьте! Вставай, целитель!» Рявкнула Амара, наклонилась, чтобы схватить его за правую руку, и подставила плечо, помогая подняться. «Идите к Джеральде!» – крикнула она двоим взрослым, и тут на неё упала тень. Амара подняла голову и увидела, что новые ворды опускаются с неба, и их жёсткие крылья издают сердитые скрижащие звуки. Прямо на неё летела по меньшей мере дюжина вордов, так быстро, что спасаться бегством не имело смысла, даже если бы она была одна. Она смотрела на опускающихся вордов, и это короткое мгновение растянулось во времени, наполненное страхом и осознанием того, что сейчас она умрёт. Но тут раздался взрыв, и в воздухе в самом центре строя вордов расцвело пламя, Они завертелись и начали падать, а их возмущённые щелчки и вопли заглушили треск крыльев. Двое сразу вспыхнули и рухнули на землю, выписывая безумные спирали, окутанные клубами дыма и тучами, сгоревшие и превратившиеся в пепел плоти. Ещё более сильные взрывы пламени прикончили нескольких вордов, но одному удалось приземлиться рядом с Амарой, раненым Харгером. Он повернулся, собираясь наброситься на неё, и когда Амара метнулась в сторону, её неожиданно прижало к земле огромным весом Харгера. В следующее мгновение раздалось громкое гудение могучего лука лесного мага, и стрела вонзилась в утопленный глаз Ворда так глубоко, что видно было только коричнево-зелёное оперение. Ворд застрекотал, защёлкал от боли, содрогнулся, а в следующее мгновение в его другой глаз вонзилась вторая стрела. Капитан Янус бросился к ослеплённому Ворду, поднял над головой зажатый в одной руке громадный двуручный меч, он издал боевой клич, с нечеловеческой силой размахнулся и отсёк голову Ворда от тела, Тут же на земле полилась вонючая слизь. «Сюда!» — крикнул Бернард, и Амара увидела, что он бежит к ней, держа в руках свой меч. На боку у него висел колчан со стрелами с коричнево-зелёным оперением. Он схватил Харгера, взвалил на плечо, а потом подтолкнул его в сторону двери, ведущей в большой зал Стадгольда. Амара поднялась, чтобы последовать за ним, и, подняв голову, увидела двух рыцарей огня, стоящих на пороге открытой двери. Один из них смотрел на летящих вордов, затем вдруг сжал кулак... Тут же вспыхнул новый огненный шар, превратив чудовище в кусок почерневшей горелой плоти. Амара проверила, все ли дети на месте, и догнала Бернарда. У них за спиной Янус выкрикнул приказ. Она оглянулась через плечо и увидела, что капитан-рыцарь бежит за ними пятясь, держа в руках свой меч и готовый прикрыть их спина. В небе возникли ещё две огненные вспышки, когда Амара влетела в зал. В следующее мгновение чуть дальше послышались новые взрывы, добавляя грохот к глушительному хаосу сражения. Едва они оказались в безопасности, Амара упала на колени, чувствуя, что тело больше не желает её слушаться. Она полежала пару секунд, пытаясь отдышаться, и услышала, как к ней подошёл Бернард и прикоснулся к её спине своей сильной рукой. «Амара, ты ранена?» – спросил он. Она молча покачала головой, а потом едва слышно прошептала. «Устала. Слишком много магии пришлось использовать». У неё так отчаянно кружилась голова, и её так сильно тошнило, что она даже не могла подумать о том, чтобы встать. «Что происходит?» «Хорошего мало», – мрачно сказал Бернард. «Они застали нас врасплох». Рядом раздались чьи-то громкие шаги, Амара подняла голову и увидела Януса. «Ваша светлость, моя рыцари сумели спасти всех, кто оказался отрезанным от Центурии Феликса, но он потерял половину своих людей. Джеральди его солдаты пока держатся». «Дополнительные силы?» – напряжённым голосом спросил Бернард. Янус покачал головой, и Бернард побледнел. «Дорога...» Марат и его Гарган присоединились к остаткам Центурии Феликса вместе с моими воинами, и их положение немного укрепилось. Бернард кивнул. Рыцари погибло десять человек, ответил Янус ровным спокойным голосом. Пали все наши воздушные рыцари в попытке остановить вторую волну врага. Гармонус тоже мертв. Внутри у Амара все жалость. Треть рыцарей гарнизона погибла, а Гармонус был самым сильным магом воды в гарнизоне. Рыцари и легионеры полагались на способности магов воды, рассчитывая, что те вернут раненых в строй, и смерть Гармунос останется сокрушительным ударом для морального духа и возможностей их армии. «Пока нам удается их удерживать», — продолжал Янус. «Ветераны Джеральди не потеряли ни одного человека, а вонючий горгант Марата топчет этих тварей, как жуков. На магии огня уже начинают уставать, долго им не продержаться». Бернард кивнул. «Нам нужно сконцентрировать наши силы». Подай Джаральде сигнал, чтобы он объединился с Центурией Феликса, и пусть пробирается сюда. Лучшего места для обороны не найти». Яну кивнул, приложил к груди кулак, отдав честь, и, повернувшись, направился в сторону ревущего хаоса сражения. В этот момент Амара услышала одинокий высокий пронзительный звук, похожий на крик ястреба, и прежде чем он смолк над Статгольдом, прогремело громоподобное жужжание, Амара повернула голову, а Бернард, не говоря ни слова, взял её за руку и помог подняться на ноги. Они вместе подошли к двери. Когда они остановились на пороге, гром начал затихать, и Амара, подняв голову, увидела, что дюжины чудовищ поднимаются в воздух и направляются в сторону Городоса. «Они убегают», — тихо сказала она. Бернард покачал головой и спокойно ответил. «Они отводят свои силы. Посмотри на двор». Амара нахмурилась, а потом взглянула на двор. Кровь заполнила трещины между камнями, окружив каждый из них алым ореолом, оставляя тут и там ярко-красные лужицы. В воздухе пахло кровью и смертью, и мерзким зловонным запахом сгоревших вордов. Разорванные на куски, изуродованные трупы рыцарей и легионеров лежали повсюду, куда бы Амара ни посмотрела, она видела останки солдат, которые были живы ещё сегодня утром. Теперь же тела представляли собой горы мёртвой плоти, и похоронить кого-нибудь пристойно не было никакой возможности, оставалась лишь общая могила. Им удалось убить меньше тридцати вордов, Большинство из них были сбиты с небо рыцарями огня, да ещё солдаты Джеральди прикончили двоих. Четверо валялись в дальнем конце двора, растоптанные могучими ногами Гарганта... Гарганта, вождя Маратов. Амара насчитала 26 дохлых вордов. Примерно в два раза больше поднялось в небо, когда они отступили. За стенами Стэдгольда наверняка валялись и другие мёртвые враги, но их было немного. Амари уже доводилось видеть кровь и смерть, но то, что произошло здесь, было так страшно, Так дико и неожиданно, что у неё возникло ощущение, будто виденное ей вошло в её сознание, прежде чем она смогла защититься от жутких картин. Внутри у неё всё сжалось от отвращения, и ей с трудом удавалось держать себя в руках, но силой воли остановить слёзы, которые текли по щекам, у неё не осталось, и они застилали глаза влажной пеленой. Рука Бернарда сжала её плечо. «Амара, тебе нужно лечь. Я пришлю целителя». «Нет». Тихо ответила она. «У нас полно раненых». «Ими следует заняться в первую очередь?» «Разумеется», — пробасил Бернард. «Фредерик, займись кроватями. Принесите их сюда и расставьте. Мы положим раненых здесь». «Слушай, сэр», — ответил Фредерик откуда-то из-за В следующий момент Амара вдруг сообразила, что лежит на кровати, и Бернард накрывает её одеялом. Она слишком устала, чтобы протестовать. «Бернард?» — позвала она. «Да?» «Займись ранеными. Распорядись, чтобы им принесли еды». «Потом нам нужно будет собраться и решить, что делать дальше». «Что делать дальше?» – удивлённо спросил он. «Именно», – сказала она. «Ворд причинил нам серьёзный урон. Ещё одна атака может нас прикончить. Мы должны подумать об отступлении, пока не придёт помощь». Бернард помолчал немного, а потом сказал. «Ворд убил гаргантов и лошадей, графиня. На самом деле, я думаю, что целью их атаки было именно это – убить лошадей, наших целителей и искалечить как можно больше легионеров». «Зачем?» спросила Амара. «Чтобы у нас на руках было много раненых. И чтобы мы оказались в ловушке», догадалась Амара. «Мы могли бы бежать отсюда», сказал Бернард. «Но тогда нам пришлось бы оставить раненых». «Ни за что», тут же заявила Амара. «Тогда отдохни, пока есть такая возможность, графиня», сказал он. «Мы никуда отсюда не уйдём».